Как ни странно, но он ни разу не заподозрил Джейкобсона. Вероятно, потому что они слишком долго проработали вместе. Конечно, вся эта банда каким-то образом должна была заставить его замолчать. Вот вы оказались гарантией его молчания. В связи с вашим исчезновением его, вдобавок ко всему, и шантажировали... Так что он должен был выплачивать им около двадцати пяти тысяч фунтов в месяц. Какое-то мгновение она молчала, а потом спросила, «А Джеймс знал, что я жива?» «Да». Но он знал и про героин. Знал все это время. Подумать только, как много людей разорились из-за этого, потеряли здоровье. Погибли, быть может. Если подумать обо всем этом, то становится страшно. Харлоу взял ее руку в свою. «Мне кажется, он вас очень любит, Мари». В этот момент навстречу им вынырнула машина с притушенными фарами. Харлоу погасил свои. На миг, словно случайно, фары приближающейся машины ослепительно вспыхнули, и снова погасли. Как только она промчалась мимо, водитель встречной машины повернулся к своему пассажиру, сидевшей рядом с ним девушке, руки которой были связаны. Вот она! В тоне Джейкобсона прозвучали юмористические нотки. «Молодой рыцарь едет не в ту сторону». Почти в этот же момент в другой машине миссис МакЭлпейн сказала, «А Джеймса привлекут к суду за... за соучастие в торговле героином?» «Джеймса никогда и ни за что не привлекут к суду. Но героин...» «Героин, героин!» — раздраженно сказал Харлоу. — Рори, ты слышал хоть раз, чтобы кто-нибудь употребил слово «героин»? — Маме пришлось много пережить, мистер Харлоу, — ответил паренек. Вот ей и чудятся те слова, которые никто не произносит. Машина марки Остин Мартин остановилась перед кафе на окраине Вандоля, из темноты возник бледный, трясущийся от холода тракио, Он забрался на заднее сиденье и увидел Мэри. — Полный комплект, — сказал он. — Даже страховой полис на месте. — Ну, прошу тебя, Джейк, остановись у первой же рощи, как только выйдем из Вандоля. Если я не переоденусь в сухое, я замерзну до смерти. — Хорошо. А где Ионни? — За решеткой. — О, боже ты мой! Даже флегматичный Джейкобсон был потрясен. Что же случилось, черт побери? Я послал Ионни на яхту перед тем, как звонить тебе. Велел ему привезти на берег все документы и бумаги, какие там были. Ты же знаешь, как много они для нас значат, Джейк. Я-то знаю. При звуке этого голоса Тракио почудилось, будто звякнул нож. Ну, помнишь, я сказал тебе по телефону, что Харлоу... — По-моему, звонил Виньоль, — заговорил Тракио торопливо. Так вот, этот мерзавец, оказывается, звонил не в Виньоль, а в местную полицию. Не успел я отойти от телефона, как они уже прикатили, и я ничего не мог поделать. Они отправились на шевалье и застукали его на месте. — А бумаги? У одного из полицейских в руках был большой портфель. Думаю, что Вандоль вреден для нашего здоровья, сказал Джейкобсон. Он снова обрел свое обычное равновесие. Когда они выехали за город, он сказал Значит так. С этими бумагами и с той кассеты вся операция лопнула. Фермини Конец пути. Он выглядел необыкновенно спокойным. И что теперь? Операция «Улетай». Я много месяцев обдумывал этот план. Первая остановка — наша квартира в Кунео. О ней никто не знает. Никто, кроме Вилли. А он не станет болтать. К тому же она не на наше имя. Он остановился у группы деревьев, багажник не заперт, твои вещи в сером чемодане. А те, что на тебе, оставь под деревом. Почему? Это прекрасные костюмы. А что будет, если на таможне нас обыщут и найдут чемодан с мокрой насквозь одеждой? О, пожалуй, ты прав, сказал Траке и вылез из машины. Когда минуты две-три спустя он вернулся, Джейкобсон уже сидел на заднем сиденье. — Ты хочешь, чтобы я сел за руль? — спросил Тракио. Нам ведь нужно спешить, а я не гонщик. Никола Тракио. Подождав, пока Тракио включит мотор, он продолжал. — Вообще-то, в коль де тенде... «У нас не должно быть никаких неприятностей ни с таможней, ни с полицией. Сообщение поступит только через несколько часов. Возможно, что они еще не хватились в мэри, а, кроме того, у них нет ни малейшего представления о нашем маршруте и нет основания оповещать пограничную охрану. Но неприятности могут начаться, пока мы доберемся до швейцарской границы. А именно, ну, все дело во времени». «Два часа в Кунел, там мы сменим машину, то есть оставим Остин Мартин в гараже и пересядем в Пижо. Возьмем наши вещи, другие паспорта и документы, потом вызовем Эриту и нашего друга-фотографа. За час Эрита превратит Мэри в блондинку, а наш друг очень быстро приготовит для нее британский паспорт. Затем мы отправимся в Швейцарию». И если к тому времени о нас уже заявят, то мальчики из пограничной охраны будут на чеку. Ну, по крайней мере, настолько, насколько эти кретины вообще способны проявлять бдительность среди ночи. Но они будут высматривать одного мужчину и брюнетку в автомобиле Остин Мартин, а не двух мужчин с блондинкой в Пижо. Конечно, если не предположить, что наши друзья в Виньоле догадались, что к чему. Но я в этом сильно сомневаюсь, а пограничники не заподозрят двух мужчин и блондинку в машине «Пежо» с совершенно другими именами в паспортах. Теперь Траккио вел машину почти на предельной скорости, и, чтобы было слышно, что говорил Джейкобсон, тому приходилось чуть ли не кричать. Остин Мартин, великолепная машина и отнюдь не тихоходная, в свое время некоторые критически настроенные личности даже заявляли, что в машины этой марки случайно попали двигатели, предназначенные для тракторов, а владельцы Феррари и Ламборгини, как известно, определяли Остин Мартин как самый скоростной грузовик в Европе. Тракио прокричал в ответ. — Ты очень уж уверен в себе, Джейк. — Так и должно быть. Тракио взглянул на сидевшую рядом девушку. — А Мэри видит бог, мы не ангелы, но я не хочу, чтобы ей пришлось плохо. — И не придется. Я ей уже сказал, что с женщинами я не воюю, и я не изменю своему правилу. Она просто гарантия нашей безопасности на тот случай, если за нами погонится полиция. Или Джонни Харлоу. Или Харлоу. Как только доберемся до Цюриха, пойдем по очереди в банк, пока один снимает деньги со счета и переводит их, другой будет ее сторожить, а потом... потом полетим в бескрайние синие просторы». Думаешь, и в Цюрихе могут быть неприятности? Никаких. Нас ведь даже не арестовали, не то что не осудили, так что наши цюрихские друзья нас не выдадут. Кроме того, мы ведь там фигурируем под другими именами, а счет у каждого не именной, а под номером.